Теперь у Гриши пять человек прислуги. Все из дому, в том числе повар. Так жил тогда в Петербурге гвардейский офицер средние руки. Только кончил экипировку Гриши, Серёжа произведён в прапорщики. Мария Ивановна посылает за портным, заказывает мундир для Серёжи и двое панталонов. Да ему теперь надо дрожки купить, ездить на учения в казармы, а дрожки — это около тысячи трехсот рублей. Распоясывайся, мать Марья! Но она не ропщет на эти расходы, только бы сынки хорошо служили. Надо заметить, что Марья Ивановна вечно в долгу у разных поставщиков. Состояние у неё хорошее, доходы немалые, но живёт она не посредством уж очень размашисто. А как она выходит из долговых затруднений, об этом картинно рассказывает много лет и близко знавшие её Генько. Вот придёт время расплаты, явится к ней каретник. Она так его примет, усадит с собой, чай пить обласкает, заговорит У того и язык не шевельнется, не то что попросить уплаты напомнить, посовеститься. Так ни с чем от нее и отправиться, хотя и без денег, но довольный приемом. Марья Ивановна вообще добра и обходительна. Всех умеет обласкать и приветить. Но в Москве злословят про нее. «Должна целому городу, никому не платит, а балы дает да дает». Но мы уклонились от рассказа. Много хлопот у Марии Ивановны и по дому. Затеяла Мария Ивановна оббить мебель новой материей. Старая износилась, и поставила на эту работу своих же дворовых: Ванюшу Пономарёва, Тимошку и Алёшку Турикова. Я им приказала быть таписье. Они молотки в руки и заколотили. А материя вот каких цветов. Та комната, из которой топится камин, обивается кумачом и делает вид мериносу. Другая, где клавикорды стоят с синей китайкой, наподобие Казимира Мари-Луиза. Третья гостиная с желтой английской китайкой, которая не в пример лучше Софьяна.